У моста он распустил сделанную раньше петлю, так что теперь проволока шла свободной прямо до самого кольца гранаты, к которому она была привязана, и передал конец Ансельму. «Иди с этим назад к белому камню», — сказал он. «Держи крепко, но свободно, не натягивай. Если ты потянешь очень-очень сильно, мост взорвется. Компрендес? Понимаешь?» «Да. Отпускай понемногу, но смотри, чтобы она у тебя не провисала, а то запутается». «Держи легко и крепко, и главное, не тяни, пока не придет время тянуть». «Компрэнтес?» «Да. Когда придет время тянуть, то именно тяни, не дергай!» Говоря, Роберт Джордан все время смотрел на дорогу, по которой подвигались остатки отряда Пилар. Они были уже совсем близко, и он увидел, что примитиву и Рафаэль ведут Фернандо. Он, видимо, был ранен в пах, потому что шел, прижимая обе руки к этому месту, а старик и юноша поддерживали его с обеих сторон. Правую ногу он волочил, царапая гудрон рантом башмака.